Глава 3. Фрэнк Поллорд перебегал от улицы к улице, от переулка к переулку, срезал путь по загонам возле спящих домов. В одном дворе на него бросилась огромная чёрная собака с жёлтыми глазами. Она сломя погналась за ним, а когда он примерился перемахнуть через дощатый забор, ухватила за штанину. Сердце заходилось. В горле першило от сухого холодного воздуха. Ныли ноги. Сумка, точно набитая железом, оттягивала правую руку. Каждый шаг отдавался в запястье и плечевом суставе глухой болью. Но Фрэнк не останавливался, не оборачивался. Он знал, что по пятам следует неутомимое чудовище. Один взгляд назад, и Фрэнк обратится в камень. Он перебежал через улицу, на которой в этот час не было ни одной машины, и припустил по дорожке, ведущей к другому жилому комплексу. Через ворота он влетел во двор, в центре которого находился пустой бассейн со скошенными, потрескавшимися цементными бортиками. Двор неосвещался, но глаза Френка уже привыкли к темноте, а то бы он непременно свалился в бассейн. где же укрыться? Найти бы помещение, в котором жильцы стирают бельё. Если взломать замок, можно отсидеться там. Бегство давалось Френку нелегко. Он был грузноватый, здорово выбился из сил. Ему по зарес надо было передохнуть, а заодно собраться с мыслями. Пробегая мимо дома, Френк заметил, что кое-где двери квартир на первом этаже открыты. Криво висят на сломанных петлях. В стёкла окон выбиты, а те, что уцелели, потрескались, в некоторых зияли дыры. Трава на газонах пожухла, как ветхий пергамент, засохли кустарники, увядшая пальма угрожающе покосилась. Дома были заброшены и ожидали сноса. Френк поднялся по разрушившимся цементным ступеням и очутился в дальнем конце двора. Оглянулся. Человек или нелюдь, который его преследовал, всё не показывался. Задыхаясь, Френк скорабкался на балкон второго этажа и принялся искать незапертую квартиру. Наконец он увидел распахнутую дверь. Дверь покоробилась, петли ходили с трудом, но почти без скрипа. Фрэнк проскользнул внутрь и захлопнул дверь. Его обступила смолистая бездонная темнота. В окна лился мертвенно-серый сумрак, но от этого в комнате не было светлей. Фрэнк напряг слух. Тишина, такая же бездонная, как мрак квартиры. Фрэнк радочись двинулся к ближайшему окну, которое выходило на балкон и во двор. В раме торчало лишь несколько острых осколков. Битое стекло хрустело и позвякивало под ногами. Осторожно, стараясь не продрать кроссовки и не шуметь, Фрэнк приблизился к окну. Замер. Опять прислушался. Из изувчатых осколков в раме потянуло холодом, словно в квартиру потекло ледяное естество, недовоплотившегося призрака. В сумраке изо рта Френка вылетали бледные струи дыхания. Мёртвая тишина стояла уже 10 секунд. 20. 30. Минуту. Неужели спасе? Фрэнк отвернулся было от окна и тут услышал шаги в другом конце двора, на дорожке, ведущей с улицы. Жёсткие подошвы постукивали по цементу, стук глухим эхом отлетал отоштукатуренных стен. Фрэнк застыл на месте, он дышал ртом, боялся, что преследователь чуткий как рысь, услышать и восапение. Во дворе незнакомец остановился. После долгого затишья опять раздались шаги, эхо множилось. Понять на слух, куда направляется незнакомец, было теперь трудно. Кажется, медленно идёт по кромке бассейна к лестнице, по которой Френк забрался на второй этаж. Шаги стучали чётко, мерно, деловито, как часы, отсчитывающие секунды до назначенного часа, когда стальное лезвие гильотины ухнет вниз.